История возникновения ленивой мамы «Скажите, это вы, ленивая мама?» Весьма неожиданно было получить такой вопрос в социальной сети. «Это что, какая-то акция?» В памяти всплыл детский стишок Якова Акима про бедного почтальона, выполняющего миссию, связанную с письмом без конкретного адреса, «Вручить неумейке». И что отвечать? «Оправдаться?» Перечислить все свои навыки, умения и обязанности? А может, выслать копию трудовой книжки? На всякий случай уточняю. В смысле? И вопрос ставится уже по-другому. Это вы автор статьи про ленивую маму? Ах да, тогда это я. Но изначально это была не статья. На одном из многочисленных психологических форумов, Далеко не самым популярным была поднята тема об инфантилизме подрастающего поколения и его причинах. И даже шире, об ущербности и слабости этого поколения. Если коротко, то все стенания комментаторов можно было свести к перефразированной цитате классика. «Ведь были ж дети в наше время!» Или к другому классическому изречению «Да я в их годы!» после чего шли перечисления. В пять лет бегал на молочную кухню за детским питанием для брата. В семь лет брата из садика забирал. В десять лет моей обязанностью было приготовить ужин для всей семьи. Помню, я позволила себе иронично высказаться о прямой взаимосвязи между поведением детей и поведением родителей. Если бы мамы были чуть более ленивы и не делали все за детей, то детям пришлось бы стать более самостоятельными. Но если подумать, это и в самом деле так. Ведь дети за последние десятилетия не стали реально хуже. Они не стали физически слабее и не утратили способности к труду. Однако возможностей для проявления своей способности к самостоятельным действиям у них стало меньше. Почему? Потому что детская самостоятельность перестала быть жизненно важной потребностью для семьи, потребностью, освобождающей мамины руки и мамино время для зарабатывания на хлеб насущный. Более того, в восприятии многих родителей самостоятельность стала синонимом опасности. А дети? Они ведь не просто дети, а дети своих родителей, то есть являются частью семейной системы, где все элементы взаимосвязаны. Когда меняется поведение родителей, соответственно, меняется и поведение детей. Если все делать за ребенка, то у него не будет стимулов для развития. И наоборот, если взрослые перестают делать за ребенка то, что ему уже по силам, то ребенок начинает самостоятельно реализовывать возникающие потребности. Из обсуждений на форуме, Из жизненных примеров, когда лень противопоставлялась гиперопеке, появились записи в блоге, просто чтобы собрать мысли в кучку. И вдруг неожиданное предложение редактора журнала. А вы не против, если мы это как статью опубликуем? А потом редактор добавила, это будет бомба. Действительно, получилась информационная бомба взорвалась, сработала. Мою статью цитировали на родительских форумах, размещали в блогах и соцсетях, на популярных интернет-ресурсах, в том числе и зарубежных. Например, при переводе на испанский Славика переименовали в Себастьяна. Дневник почему-то заменили на портфолио, а мама, то есть я, в испанской версии просила принести ей не чай, а кофе ибо чай в Испании весьма непопулярный напиток. И везде в комментариях рождались бурные споры. Хорошо это или плохо быть ленивой мамой? От «вот так и надо воспитывать детей, чтобы они были готовы к жизни», до «зачем тогда вообще детей рожать? Чтобы прислуживали?» Но на самом деле люди спорили вовсе не друг с другом, а скорее со своими проекциями. Каждый проецировал на статью какую-то свою личную историю, примеры своего детства, примеры из жизни знакомых. К сожалению, по инету разошлась несколько урезанная версия статьи. Нужно же было как-то уместить ее на журнальном развороте. И поэтому далеко не все поняли, что в ней вообще-то говорилось не про истинную лень, о про создании условий для развития детской самостоятельности. И что я не имела в виду вынужденную раннюю самостоятельность, которая возникает как следствие родительского пофигизма, равнодушного отношения к ребенку. Когда в комментариях под статьей «Почему я ленивая мама» люди пишут «И я, и я ленивая», понимая под этим «Я целый день за компом сплю в телевизоре, а ребенок играет сам по себе» мне становится тревожно. Мне бы не хотелось, чтобы мой посыл воспринимали в этом случае как индульгенцию. Хорошо, когда ребенок может сам себя занять и сам себя обслужить, но плохо, если он всегда сам по себе. Если так, он сильно теряет в развитии. Мамина лень в основании должна иметь заботу о детях, а не равнодушие. Поэтому Для себя я выбрала путь ленивой мамы, которой и правда лень все делать за детей и делать по первому их требованию. Ей лень, и она учит детей все делать самостоятельно. Уж поверьте, это тоже непростой путь и, может, даже более энергозатратный. Истинная лень тут и рядом не валялась. Конечно, проще самой быстренько помыть посуду, чем вытирать воду с пола после того, как её помоет пятилетний ребёнок. А потом, когда он уснёт, ещё придётся перемывать тарелки, так как на них поначалу и жир останется, и средства для мытья посуды. Если позволить трёхлетке поливать цветы, то тут тоже не всё сразу получится. Ребёнок может опрокинуть цветок, рассыпать землю, может залить цветок, и вода потечёт через край горшка. Но именно так, через действие, ребенок учится координировать движения, понимать последствия и исправлять ошибки. Всем родителям в процессе воспитания часто приходится делать выбор. Быстро все сделать самим или воспользоваться ситуацией и чему-то научить ребенка. Второй вариант имеет два бонуса. А. Развитие ребенка и Б высвобождение времени родителей впоследствии. И однажды, когда ребенок уже многое будет знать и уметь, мама сможет позволить себе полениться, теперь уже в прямом смысле.